Ваша каюта, господин Мазур, произнес Стюарт, протягивая небольшую пластиковую карточку. Вот ключ. Если что-то понадобится, телефон в каюте, номер сервисной службы 005. Я могу вам еще чем-нибудь быть полезен. Это спасибо. Взяв карту и открывая дверь, ответствовал Мазур. Стюарт коротко поклонился и, бесшумно ступая по устиленному ковром коридору, удалился. Чьи вы их не попросив? Закрыл с собой дверь. Мазур облокотился о спинку кресла возле иллюминатора. Мать вашу, что же здесь такое происходит? Судя по количеству охраны на этой долбанной яхте, ожидают прибытия персоны уровня, по крайней мере, не ниже пана Ющенко. Ну? Но почему его, пана Мазура, сюда пропустили столь просто и быстро? Какое же очередное дерьмо его угораздил на этот раз вляпаться? И кто такой этот... Малышевский, о котором говорил путанка в гамбринусе. С такими мыслями Мазур достал мобильник и накликал очередную смс-ку супруги. На этот раз сообщение получилось более длинным. Прочитав подтверждение о получении, Мазур спрятал телефон в карман и оглядел каюту. «Да, что не говори, а впечатление каютка производила». Светлые деревянные панели, светлая мебель, два уютных кожаных кресла, огромный двуспальный сексодром, широкий иллюминатор, задернутый кремовыми шторами, на полу пушистый, пастельного цвета ковер. На тумбочках по обеим сторонам кровати лампы с абажурами, сбоку маленькие дверцы А там что? А там обнаружился небольшой санузел с душевой кабиной и прочими необходимыми для сангигиены причиндалами. В холодильнике мини-бар с неплохим ассортиментом напитков, как алкогольных, так и соков нескольких сортов. Он набулькал себе в пузатый бокал коньяку, на палец вернулся в кресло, закурил и попытался расслабиться. И тут же послышался едва слышный гул моторов. Яхту привычно качнула. И она, постепенно набирая ход, отвалила от причала. Ведь мы ждали только его, Мазуру, прибытия. Он был последним. Все приглашенные персоны уж собрались на борту. Ну что ж, пора знакомиться с контингентом. Мазур допил коньяк. Встал, одернул смокинг. И в этот момент раздался стук в дверь. Проклиная ненавязчивый сервис, он открыл дверь. О, как! Он, конечно, ожидал встречи, но не столь же быстро. Ну что, пустишь? — хитро прищурила Олеся. Она же олигархиня, она же чертовка, она же женщина, из-за которой Мазур чуть было не сгинул в африканских джунглях. Она же, как оказалось, отнюдь не правит балом. Однако вот так встречи. — Входи, конечно, — изо всех сил стараясь хранить лицо как будто никого другого он и не ожидал увидеть на пороге каюты украинской яхты мазур отступила от двери. покачивая бедрами олеся продефилировала мимо и уселась в кресло машинально одернула короткую юбчонку беспардонно обнажившую длинные стройные ножки предложите даме выпить господин адмирал сказал наигриво. Наслаждалась змеюка мазуровым обалдением. Или думал, больше никогда меня не встретишь? Вот лица Мазур справился с изумлением и ответил галантнейшим образом Только о встрече с вами мечтал все это время, мадам. Все непременно предложу, мадам, что мадам предпочитает в это время суток. Мадам предпочитает виски. В сей момент мазур по-хозяйски открыл бар. Достал два высоких стакана, плеснул на два пальца чьиво с Регл, добавил льда, протянул олигархиний бокал, сам сел в другое кресло. Мелодично звякнули стаканы, пригубили. Мазур откровенно разглядывал Олесю Кремовый костюмчик, пиджачок и юбочка выше голых коленок, наводящий на мысли о портном не хуже какой-нибудь армане или кто там сейчас в моде. Скромненькое ожерелье с фионитами — Ну, мы-то знаем, господа, тут фианитами не пахнет. Она с усмешкой смотрела на Мазура. — Что ж вы такого завлекательного, господин адмирал, на мне углядели? А глаза смеются. Вот же, зараза! — Да ничего и не углядел. Думаю, вот. Да. — И о чем, позвольте, полюбопытствовать? — Надеюсь, о напрочь скромных желаниях. Олеся закинула свободную руку за голову, Откинулась кресла, так что платье моментально обозначил ее выпуклости впадины. Значит, ты мне ту поездку и сосватала? Мазур, все же будем честными, с некоторым усилием, отвел глаза от прелестницы. И зачем? Позволю знать. Яхта, стремительно набирая ход, спору уходила из детской гавани. Мазур, чувствовал это по еле заметной вибрации для постороннего человека неощутимый. Ну, не только я, выпрямилась в кресле Олеся. А тебе не нравится? Ну почему же? Просто непоняток я не люблю. А что ж тут непонятного? Вполне натурально удивился она. Если присылаешь приглашение, подписываться надо, сказал Мазур.